Агата Лав. Босс. Со скидкой. Глава первая. Ярослав. Я выгляжу как идиот в цветастой рубашке с попугаями. Я не привык так одеваться. Хотя новая одежда, которую даже покупал не я, меньше из моих проблем. «Вижу», — отзывается администратор, не отрывая взгляда от монитора. У вас забронирован стандартный номер с видом на сад. Он проводит электронные ключи через считыватель и кладет их на стойку. Я только прилетел и едва успела глядеться по сторонам. Ясно пока только одно. Вокруг пафосный отель, в котором гости прожигают дни, попивая коктейли зонтиками и сутками валяясь на шезлонгах. Вот ваши ключи. У вас оплачен завтрак на все время проживания. Ресторан располагается... Разберусь. Обрываю его. «Понимаю». Администратор какого-то чёрта подаётся вперёд и переходит на томный шёпот. «Значит так, приятель. Большой бар у нас рядом с бассейном. Там такие, как ты, обычно тусуются. Ну или около спа-салона. Там тоже рыбное место». «Рыбное место? Что он, мать твою, несёт?» «Не гляди так». Администратор смеётся. «Я давно работаю. Научился видеть вашего брата издалека. Не парься». Наш отель это только приветствует. Главное, чтобы скандалов не было. В другой ситуации я бы дернул его хорошенько и попросил изъясняться доходчивее. «Какого еще брата ты видел?» Вроде говорят цензурные слова, а по подаче выходит отборный мат. Администратор даже отдаляется от греха подальше. «Новенький, что ли? В первый раз?» спрашивает он. «Говорю тебе, не парься. Начальство отеля в курсе, для чего к нам накачанные смазливые парни вроде тебя заселяются». «Мы только за! Вы нам отличную кассу делаете!» «Сюда потоком едут одинокие дамы при бабках, чтобы вы их хорошенько...» Он откашливается в сжатый кулак. «В общем, удачной охоты, приятель!» Добавляет администратор и подмигивает. «В этом сезоне даже симпатичные самочки есть!» «До меня, наконец, доходит!» Рука машинально дёргается к его глотке, но я сдерживаю себя, сгребаю чёртовы ключи, и ухожу подальше от его наглой и чистенькой рожи. Недоумок принял меня за Жигала. За мальчика по вызову. Перед глазами полхает красным. Нет, надо вернуться и размять кулаки. Он охренел! Я не для того занимался боксом и строил свой бизнес, чтобы какой-то чахлик бросал мне в лицо такое. Я нажимаю кнопку вызова лифта так, что та трещит. А парочка, воркующая рядом, решает, что стоит дождаться следующей. Я вхожу в кабинку и достаю из кармана сотовой. Убью Лихоева, вот кто виноват. Еще друг называется. Хорошенько он мне прикрытие придумал. Я намираю его сразу, как оказывается, в номере. Только не кричи, Яр! Вместо приветствия бросает Лихоев. Меня назвали смазливым. Только что и я даже не мог врезать в ответ. Ха-ха-ха! Ужасно! Давя смехом отвечает друг. Надеюсь, ты это переживешь. Не остри тут. Думай позитивно. «Зато в таком отеле тебя никто не будет искать». «В таком отеле? То есть ты знал, что это пансионат для богатых озабоченных дамочек?» «Ты в опале, Яр. Тебе нужно пересидеть пару недель. Я лучше сразу в камеру». «Не дурей. Найди дамочку посимпатичнее и устрой ей незабываемый отдых. Считай, что ты в холостяцкой командировке». Он говорит, будто речь идёт о плёвом деле. «Оно и понятно». Он не видел рожу паренька, который был за стойкой регистрации. Увидь Лихоев его мерзотную улыбку сейчас не считал бы себя остроумным. «Просто остынь, Яр!» продолжает друг. «Мне нужно немного времени, чтобы отозвать собак, которых на тебя спустили. А ты пока посиди на месте ровно. Доверься мне. После такого сложно. Тебя нужно было срочно спрятать. Я нашел тебе курорт, и ты недоволен». Он тяжело выдыхает. «Этот отель...» Первое, что мне подвернулось под руку. Я подхожу к окну. Там обещанный вид на сад, половину из которого занимает бассейн. Он причудливой формы, с изгибами и барными островками. Попивать коктейли можно, не вылезая из воды. Я здесь сдохну. Заключаю мрачно. Да, твой трудоголизм там не приживется. Поэтому я повторяю свое предложение. Найди дамочку посимпатичнее и устрой ей и себе заодно незабываемый отдых, А я пока займусь твоими проблемами. На этом он отключается. Мне остается смотреть на чертов сад, который переливается неоновыми цветами. После строгого офиса это выглядит безумием. Нет, я точно не протяну здесь две недели. Максимум три дня. И то, если найду спортзал и больше не пересекусь с придурком с ресепшн. Я закидываю сумку с вещами на кровать. Она небольшая, и собирал ее тоже Лихоев. Он вообще полностью организовал мой срочный отъезд из Москвы до лучших времен. Даже документы нашел на чужое имя. Поэтому сильно злиться на него не с руки. Я сейчас в такой заднице, что любой помощи будешь рад. Хотя нет, я погорячился. Не любой. В сумке лежат еще две рубашки с попугаями. Черная сетчатая футболка и узкие шорты, которые на мне лопнут. В отдельный отсек он запихнул лосьон, дезодорант, крем с яркой оранжевой крышкой и пачку презервативов. И плавки. Плавки, стринги. Я все-таки ему врежу. Как вернусь в столицу, так сразу врежу. И самое хреновое, в сумке нет ноутбука. У меня есть только новый пустой сотовый, в котором толком не поработаешь. Да, я отзываюсь и дергаю дверь после стука. Добрый день. Сотрудница отеля улыбается. Ваш халат. И я могу поменять шторы. Прошлые постояльцы попросили осенний вариант. Лучше забейте мини-бар под завязку. Я выхожу из номера, решаю осмотреться. Отель большой, может, и найду, как убить время. Главное — держаться подальше от СПА-салона и других рыбных мест. Цепануло меня это. Я торможу зеркало, проверяя свой видок. И в каком месте я смазливый. Но на всякий случай надо будет не бриться все это время. И найти нормальную рубашку. И трансляцию какой-нибудь футбольной лиги. Я в них не разбираюсь. «Но в таком месте лучше сойти за обычного мужлана, соответствующим кругом интересов». «Ох, какой!» За спиной раздается игривый щебет. «Я же тебе говорила, тут полно красавчиков». «Я таких называю хищными тортиками», — отзывается второй женский голос. «Так и зовут откусить, наплевав на диету». «А мы разве на диете?» — следует смех. «Еще рассматривает себя, сам налюбоваться не может». Я резко оборачиваюсь. Три подруги теряются, не ожидая вдруг встретиться со мной глазами, но вскоре отвечают хитрыми улыбками. — А вы с этого этажа, молодой человек? — спрашивает одна из них и прикладывает к губам дужку солнцезащитных очков. На них видно огромное лого крутого бренда. — Я не молодой! — бросаю, поворачивая к лифту. — Щесина точно нужна. — А лосьон с дезодорантом выкину к черту. Буду отпугивать запахом.